Глава 12. Что нас не убивает? Эпиграф. Я не боюсь смерти. Я просто не хочу при этом присутствовать. Вуди Аллен. Ранним субботним утром двое мужчин средних лет быстрым шагом преодолели полосу песчаного пляжа, стянули с себя футболки и бросились в воду. В этом не было ничего примечательного, за исключением того, что дело происходило в апреле, и температура воды в заливе Half Moon Bay к югу от Сан-Франциско не превышала 10 градусов по Цельсию. Воздух был еще холоднее, пронизывающий бриз, и... Скрывшиеся за плотным слоем прибрежного тумана солнца наделяли калифорнийский пейзаж суровой северной романтикой, но, по крайней мере, на пляже не было привычной толпы народа. Один парень сам с собой играл во фрисби, запуская тарелку в сторону океана, а сильный ветер возвращал ее обратно, как бумеранг. Одинокий серфер в теплом и уютном на вид неупреновом гидрокостюме пытался оседлать волны. Немногочисленные здравомыслящие посетители пляжа были укутаны в теплые толстовки или прятались в непроницаемых палатках. Но не эти два идиота. Они пришли на пляж в гавайских шортах для серфинга и футболках, притягивая удивленные взгляды своей посиневшей кожей. Тот, кто постарше седыми волосами, уверенно встретил грудью первые две волны и решительно нырнул с головой в третью. Другой мужчина помоложе, средеющий шевелюрой, поначалу последовал за своим товарищем, но, войдя в воду по пояс, вдруг замер на месте. Затем он издал пронзительный девичий виск, повернулся и бросился бежать из воды, как маменькин сынок-переросток». Этим вторым парнем, как вы могли догадаться, был я. Первым бесстрашным тот Бейкер. 57-летний специалист по биотехнологиям и, на мой взгляд, один из самых ненормальных людей на этой планете. Бейкер любит плавание в холодной воде и другие мучительные, но укрепляющие характер процедуры, потому что он проповедует философию стейцизма, согласно которой разного рода испытания делают человека сильнее. Игнорируемые современной западной философией, теории стоиков перекликаются с восточными религиями, особенно с буддизмом, который учит сохранять спокойствие перед лицом жизненных испытаний. Беккер использует идеи стоиков как руководство к жизни. Он одержимый возможно, единственный в мире последователь так называемого горметического образа жизни и постоянно занимается поиском различных источников стрессовых переживаний, таких как купание в ледяной воде. Слово горметический происходит от древнегреческого слова гормезис, которым современные ученые обозначают определенный вид реакции живых организмов на стресс. Основная идея гормезиса заключается в том, что некоторые виды стресса, и даже воздействие токсичных веществ и радиации при правильных дозах могут вызывать положительные эффекты в живых организмах. «Мы знаем, что хронический стресс вреден для человека», говорит Гордон Литгоу, изучающий явление гормезиса у червей, но кратковременный стресс может оказывать благотворное влияние. Этот феномен наблюдается у всех живых существ, от млекопитающих до бактерий. Эффект увеличения продолжительности жизни при ограничении потребления калорий также, скорее всего, связан с горметической реакцией. В нашей жизни мы чаще всего сталкиваемся с реакцией гормезиса при посещении тренажерного зала. Интенсивные нагрузки подвергают наши мышцы стрессу и даже повреждают их, но благодаря чуду гормезиса они быстро восстанавливаются и образуют новые, более сильные волокна. Большинство прививок работают по тому же принципу. Небольшие дозы болезнетворных бактерий или вирусов стимулируют ответную реакцию организма, благодаря чему у нас формируется иммунитет к этой болезни. «Стресс делает нас более сильными и здоровыми, и, можно сказать, необходим для жизни, успокоил меня тот по дороге в Пало-Альту, где он живет. Без стресса мы бы превратились в болезненных, ни на что не способных хиликов». Это объясняет некоторые из его довольно странных повседневных занятий. Например, ежедневно он по полчаса тратит на гимнастику для глаз, которая, по его словам, настолько улучшила его зрение, что он смог выбросить свои очки с толстенными линзами. Каждое утро он начинает с ледяного душа. Он утверждает, что пять минут под мощной струей холодной воды не только помогают ему проснуться, тем самым уменьшая его расходы на кофе, но и сжигают жир, повышают болевой порог и стимулируют иммунитет. Девиз Беккера – научитесь извлекать пользу из стресса. Сам Беккер впервые попробовал холодный душ больше 10 лет назад, и с тех пор эта процедура стала краеугольным камнем в его гурметическом образе жизни. Он клянется, что холодная вода помогает ему бороться даже с депрессией по физиологическим и психологическим причинам. «После ледяного душа все остальные жизненные трудности и проблемы кажутся вам пустяком», — объяснил он. Невероятно, но ему удалось убедить своего 19-летнего сына и 22-летнюю дочь попробовать эту процедуру. К его удивлению им даже понравилось, но с женой его ожидал полный провал. «Ни за что на свете!» – решительно заявила она. Конец дискуссии. К его клубу присоединились несколько друзей, один из которых так прокомментировал это. Холодный душ – это самые страшные, но при этом не опасные из всего, что я делаю в своей жизни. Хорошо сказано. Другие страшные, но не опасные мероприятия включают краткосрочное голодание, пропуск одного, иногда двух приемов пищи и жесткие интенсивные тренировки, либо бег босиком по местной беговой трассе, либо подъем по альпинистской стене в спортзале, часто на пустой желудок. Отправляясь после работы со своими коллегами на трудную беговую тренировку по холмам Пало-Альта, чтобы подготовиться к грядущей эстафетной гонке на 200 километров, он обычно не ест 22 часа или с обеда предыдущего дня. «Такие голодные тренировки — это нечто потрясающее», — признался он мне. Как бы ужасно это ни звучало, в следующей главе мы узнаем, почему тренировки на голодный желудок действительно могут быть чем-то потрясающим. Купание в холодной океанской воде для Бекера – редкое удовольствие, особая роскошь, которую он щедро поделился со мной. Его кумиром является сумасшедший голландец Вим Хофф, так называемый «ледяной человек», занесенный в Книгу рекордов Гиннеса за «Десятки морозоустойчивых подвигов», таких как проплыть 57 метров под льдом полярного озера без всякого снаряжения. Как и Хофф, Бейкер приучил себя выдерживать холодную воду в течение длительного времени. Что касается ледяного душа или купания в холодной воде, первый раз самый страшный. Вернее, первая минута, сказал он мне, когда мы завернули на парковку у пляжа, а потом становится намного лучше. Это может показаться странным, но это так. Я отдал себе 30 секунд максимум. Я из тех людей, которые дрожат от одной мысли залезть в бассейн с 26 градусной водой, а горячий душ зачастую считают самой приятной эмоциональной кульминацией дня. Кроме того, я не мог отделаться от мысли о трагедии, недавно произошедшей в соседнем заливе Сан-Франциско, где во время ежегодного триатлона побег из Алькатраса Погиб один из любителей плавания в холодной воде. Он умер почти мгновенно, как сообщили организаторы соревнований, от обширного инфаркта сердца. Ему было 46 лет, как и мне, и, как и я, он наверняка считал себя абсолютно здоровым, но он был одет в мокрый гидрокостюм, в отличие от меня. Мы вышли на пляж и положили на песок наши болотенцы и одежду. Я омедлил и не снимал толстовку, мой последний оплот тепла и безопасности. Воздух казался градусов напить холоднее, чем на стоянке. Тот посмотрел на мою футболку. «Сейчас или никогда?» — сказал он. «Сейчас», — кивнул я, зарываясь пальцами ног в тепловатый песок и пытаясь забыть ту фразу, которую он произнес по дороге сюда. «Я думаю, сегодня температура воды будет самой низкой, какой она только может быть в этом заливе». Вместо этого я попытался сосредоточиться мыслями на вкуснейших роллах с омаром, которые мы сегодня будем есть в обед в знаменитом рыбном ресторане, с картофелем фри и теплым пивом. «Ты живешь только один раз», — произнес тот, безжалостно вторгаясь в мои мечты. Что произошло дальше, я помню весьма смутно. Помню лишь, что решительно расстегнул молнию на толстовке, скинул ее и со словами «Черт с ним!» побежал к воде. Человек, попадая в холодную воду, может умереть одним из двух способов — быстро или медленно. Быстрая смерть обычно связана с холодовым шоком, когда артериальное давление и частота сердцебиения резко подскакивают и провоцируют сердечный приступ или обширный инфаркт миокарда, как обычно говорится в пресс-релизах. Чаще всего это происходит с триатлонистами среднего возраста, и такая мгновенная смерть, на мой взгляд, куда предпочтительнее медленной, когда холодная вода просто высасывает тепло из вашего тела, В 26 раз быстрее, чем это сделал бы воздух аналогичной температуры, и вы, в конце концов, теряете сознание и идете ко дну. По данным береговой охраны, обычно это происходит в том случае, когда температура тела пловца падает ниже 30,5 градусов по Цельсию, что почти на 20 градусов больше, чем температура воды в Half Moon Bay в то туманное утро поэтому мне нужно было убедиться в том, что купание в холодной воде принесет мне какую-то пользу, помимо того, что будет спартанской экзекуцией, которая, если не убьет меня, то предположительно сделает сильнее. Действительно ли краткосрочное воздействие холодной воды благотворно сказывается на нашем теле и духе, или это просто-напросто развлечение таких мазохистов, как тот Беккер? Мне не пришлось долго рыться в научной литературе, чтобы найти намеки на то, что краткосрочное воздействие холода действительно может быть полезным для моего здоровья. Некоторые самые долгоживущие существа на планете обитают именно в холодной воде. Амары могут жить сто и более лет, если им хватает ума держаться подальше от рыболовецких траулеров. Голубые киты могут жить больше двухсот лет, а исландский двустворчатый моллюск «минг» Прожил 507 лет и счастливо жил бы и дальше, если бы трагически не погиб от рук неразумных ученых. Именно холодная вода может быть причиной того, что некоторые виды морского окуня, например, луцианы и полосатые окуни, кажется, вообще не подвержены старению, не демонстрируя никаких признаков возрастной деградации. Но действительно ли источник их долголетия кроется в холоде? Исследования на круглых червях, нематодах, которые легко содержать в лабораториях, показали, что холодная вода помогает увеличить продолжительность их жизни. Долгое время считалось, что это связано с тем простым фактом, что низкие температуры замедляют в их организме биохимические реакции, которые в конечном итоге ведут к старению. Однако новое исследование предполагает, что здесь могут затрагиваться более глубокие механизмы. В статье, недавно опубликованной в журнале Cell, ученые из Мичиганского университета сообщили, что низкие температуры активируют так называемый генетический путь или каскад реакций, способствующих долголетию у червей. Хорошая новость состоит в том, что такой же генетический путь есть и у людей. Это объясняет, почему Кэтрин Хэберн, ежедневно зимой и летом, пересекавшая вплавь пролив Лонг-Айлет, дожила до 96 лет. В ходе одного финского исследования любители плавания в холодной воде были обследованы перед началом зимнего плавательного сезона. Да-да, есть и такой. И после него через 5 месяцев. Спустя несколько месяцев регулярного плавания в холодной воде в их крови были обнаружены более высокие уровни естественных антиоксидантов, ферментов. Кроме того, у них наблюдалось высокое содержание красных кровяных телец и гемоглобина. Их кровь была более, так сказать, кровяной. Организм приспособился к стрессу, вызываемому воздействием холодной воды, причем приспособился в положительных отношениях. Еще более интересные результаты дало другое исследование, показавшее, что действие холодной воды позволяет активировать бурый жир, который сжигает калории и производит тепло. К сожалению, бурый жир присутствует у взрослых людей в относительно небольшом количестве и составляет лишь малую часть всех наших жировых запасов. У большинства людей он ограничен небольшими пластами верхней части спины, между лопатками и вокруг некоторых внутренних органов. Он активизируется под воздействием холода, помогая нам согреться, но при этом также оказывает благотворное влияние на наш метаболизм, сжигая белый жир эффективнее физических упражнений. И диет. Кроме того, исследования показали, что чем больше мы подвергаемся воздействию холода, тем больше у нас образуется бурого жира. Это несомненный плюс. Наконец, на более фундаментальном уровне тепло не полезно для нас. Тот факт, что мы являемся теплокровными существами, только ускоряет наше старение. Это та цена, которую нам приходится платить за привилегию не быть рептилией. Причина в тех белках, которые мы производим сами, и которые являются ключевыми элементами в жизнедеятельности наших клеток. В принципе, все, что происходит в наших клетках, зависит от белков. Под воздействием чрезмерного тепла эти белки теряют свою пространственную трехмерную структуру, известную как укладка белка, которая имеет решающее значение для его правильного функционирования. Когда белки разворачиваются, они больше не могут выполнять свою работу. Мы можем наблюдать это во время приготовления завтрака. Когда вы разбиваете яйцо в сковородку, его белки разворачиваются, объясняет Гордон Олитгоу. Эти, так сказать, неправильно свернутые белки становятся бесполезными для нашего организма, как разбросанные по дому пустые бутылки из-под вина. Организму нужно избавиться от них или переработать, для чего существует сложный внутриклеточный аппарат ⁇ протеосома, который занимается расщеплением таких поврежденных белков. Но пространственная структура наших белков может повреждаться и при более низких температурах. Например, даже при 37 градусах по Цельсию наши белки вполне могут, так сказать, свариться. Это происходит в результате реакции Майяра, названной так по имени французского химика, впервые описавшего ее 100 лет назад, которая представляет собой процесс взаимодействия аминокислоты и сахара, происходящий во время нагревания. Мы сталкиваемся с этой реакцией ежедневно. Именно благодаря ей хлеб приобретает коричневую корочку и восхитительный аромат, а жарящиеся на гриле стейки становятся такими поджаристыми и аппетитными. К сожалению, такая же реакция протекает и внутри нашего тела, хотя и в замедленном темпе. И в результате в наших клетках образуются так называемые конечные продукты гликирования или сокращенно H. Известно, что эти вещества провоцируют развитие некоторых возрастных заболеваний, таких как дегенерация, макулы, атеросклероз, диабет и болезнь Альцгеймера. Присутствие конечных продуктов гликирования в наших сосудах является главной причиной затвердевания стенок артерий и повышенного атмосферного давления. Из всего вышесказанного следует вывод. Мои белки должны любить холодную воду, как и мой бурый жир. И хотя другие части меня сомневались и всячески противились этой идее, мой головной мозг знал, что тот бекер был прав, поэтому я поклялся сделать все возможное, чтобы проплавать в этой чертовой ледяной воде Half Moon Bay как можно дольше». Сначала меня обожгло, как огнем. Мне показалось, что я шагнул в раскаленную лаву. Это ощущение длилось не дольше пары секунд, пока мое тело не осознало, что это был не жар, а холод. У меня перехватило дыхание. В буквальном смысле слова я не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Я вскрикнул и запаниковал. «Я не могу дышать!» – прохрипел я и бросился к берегу. Но тот не обратил на меня никакого внимания нырнул с головой волны. У меня не было выбора — либо последовать за ним, либо показать себя последним трусом. Поэтому я остановился по пояс в воде, развернулся лицом к волнам и нырнул вслед за ним. Когда я вынырнул, произошло нечто странное. Мне стало лучше, отчасти. По крайней мере, паническое желание бежать исчезло. Перед нами поднялась еще одна волна, и мы нырнули в нее вместе с Тодом. Я снова закричал, на этот раз от радости, это было здорово. Парень с фрисби прекратил свое занятие и удивленно уставился на нас. «Важно все время двигаться», — предупредил меня тот, «Не для того, чтобы согреться, а чтобы охладиться еще сильнее. Иначе у кожи образуется тонкий слой тепла», — добавил он, словно это было очень плохо. Мы барахтались на месте, встречали грудью накатывающие волны и резвились, как дети. Всю мою кожу покалывало мелкими иглами, а ноги от колен вниз словно онемели. Сердце бешено работало, пытаясь сохранить в тепле моё туловище с жизненно важными органами, а организм сокращал приток драгоценной теплой крови к моим конечностям. Мои тестикулы отчаянно болели, словно их сжала в кулаке мстительная бывшая подруга. «У меня болят яйца», — выпалил я. «Да», — сказал самый ненормальный в мире человек и понимающий кивнул. «Такое иногда бывает». Но в целом, как ни странно, я чувствовал себя довольно хорошо. Меня охватило удивительное чувство покоя, я расслабился, будто купался в ласковых тихоокеанских водах, омывающих берега Гаваев. В принципе, так оно и было. Когда я погрузился в очередную гипотермическую волну, Мне в голову пришла мысль, человек чувствует себя так же, когда умирает? Мне было почти хорошо. Я посмотрел на часы и увидел, что мы находились в воде уже четыре минуты с небольшим. Было холодно, но я уже не боялся холода. Вскоре на нас обрушилась приличного размера волна, и я прокатился на ней до самого берега. Я пробыл в воде почти 6 минут. И поразительно! Мне это очень понравилось. Это было мое самое захватывающее опасное приключение за весь месяц. «Отличная работа!» — похвалил меня тот, выйдя из воды минут на шесть позже меня. Мы вытерлись, чувствуя себя самыми крутыми парнями на этом пляже, и отправились обедать. Роллы с Амаром никогда не были такими вкусными, как в этот раз, хотя я подозревал, что в этом была заслуга холодной воды. «Вы говорите о фонтане молодости и здоровья», — вздохнул за обедом мой собеседник. «Так вот же он под рукой, но люди не хотят им пользоваться, и я не понимаю, почему». По возвращении домой я несколько раз попытался ввести холодный утренний душ в повседневную практику, говоря себе, что вода в моем городском кране близко не так холодна, как в Half Moon Bay. Я убеждал себя в том, что это легко и приятно, и, кроме того, невероятно полезно. И даже если я не буду жить вечно, мой день будет начинаться с активной зарядки энергии, ну и, разумеется, с визга». Я обнаружил, что холодный душ великолепен после утомительной велопрогулки в жаркий день или когда мне нужно хорошенько взбодриться. Но мой энтузиазм к нему, как к обязательной утренней процедуре, быстро угас. Стоять под ледяной водой в душевой кабине оказалось вовсе не так увлекательно, как плескаться в океане, поэтому, хотя теперь я без всякого страха и колебаний прыгаю в любую холодную воду, в своей повседневной жизни я вернулся к горячему душу. Таким образом, я с большим облегчением узнал, что небольшие дозы тепла также могут быть полезны для нашего здоровья. Примечание. На тему белков теплового шока существует обширная научная литература, но одним из первых, кто связал реакцию теплового шока и гормезис в целом с долголетием, был Суреш Аратан в своей статье, которая изначально получила чрезвычайно враждебный прием, а впоследствии широкое признание. Конец примечания. Тепло активизирует в наших клетках так называемые белки теплового шока, которые вовсе не так плохи, как кажется из их названия. Их работа состоит в том, чтобы восстанавливать неправильно свернутые или денатурированные клеточные белки, поврежденные под воздействием тепла или других стрессовых условий. Исследования, проведенные на небольших организмах, таких как черви, показали, что эта реакция может быть приобретенной, то есть черви, которые в своей жизни подвергались такому стрессу, развивают более мощную реакцию на тепловой шок. Белки теплового шока играют особенно важную роль и при физической активности. Коротко эта сложная и долгая история звучит так. Белки теплового шока определенного вида, например, те, что вырабатываются при интенсивной физической нагрузке, помогают нашим клеткам очищаться от мусора и благодаря этому функционировать гораздо лучше и дольше. Например, каждый раз, когда Фил Бруно обливается потом, В велотренажерном зале он запускает внутри себя выработку таких белков теплового шока, которые помогают его клеткам освобождаться от отходов жизнедеятельности и восстанавливаться, а также снижать свою устойчивость к инсулину, что является еще одной причиной, почему физическая активность помогает бороться с диабетом. Но моя встреча с Тоддом Бейкером заставила меня заинтересоваться темой стресса в целом, и по мере того, как я узнавал о стрессе и гормезисе, я начал понимать, что большая часть наших представлений о стрессе, мягко говоря, полная ерунда. Стресс является слишком расплывчатым термином. Мы называем стрессом интенсивную работу над интересным проектом или же просто напряженную ситуацию на работе, поездку с работы домой в часы пик или семейный отдых вместе с придирчивыми родителями жены или мужа, и даже воспитание детей-подростков. Этот психологический стресс может вести к биологическому стрессу, в частности, запуская выработку гормонов стресса, таких как кортизол, который помогал нашим древним предкам выживать. Кортизол быстро запускал реакцию – бороться, бежать, сохранять больше калорий в виде запасов жира, обеспечивая человека энергией для долгих, голодных путешествий. Но в современном мире кортизол просто наделяет офисных работников характерными пивными животами. Кроме того, стресс, кажется, сокращает наши теломеры, эти наконечники, защищающие наши хромосомы. Еще одно очень интересное исследование показало, что у людей, страдающих от одиночества, что является одной из наиболее негативных разновидностей психологического стресса, наблюдается более интенсивная активация генов, отвечающих за воспаление, чем у людей без проблем социализации. Наиболее распространенный вид биологического стресса, о котором вы, вероятно, слышали, окислительный или оксидативный стресс, вызываемый свободными радикалами. Об окислительном стрессе нам известно то, что это однозначно плохо, и что со свободными радикалами можно бороться при помощи антиоксидантов, потребляя их вместе с пищей или БАДами. Именно поэтому почти все продукты на полках супермаркета – От фруктового сока и хлопьев для завтрака до кормов для собак рекламируют на упаковках свое содержание антиоксидантов. Антиоксиданты, как считает большинство из нас, каким-то образом нейтрализуют вредоносные эффекты свободных радикалов или противодействуют им. А это однозначно хорошо. Но мало кто знает, что в действительности дела обстоят совсем иначе. Открытие окислительного стресса было одним из побочных результатов гонки по созданию атомной бомбы. В ходе работы над Манхэттенским проектом исследования проводились отчасти небрежно, без соблюдения жестких правил безопасности, в результате чего множество людей случайно подверглись воздействию больших доз радиации. Когда это произошло, бедные жертвы радиации начали быстро стареть, у них выпали волосы, кожа стала морщинистой и в короткие сроки развелись различные формы рака. Довольно быстро ученые обнаружили, что и они, Экономизирующее излучение создает большое количество свободных радикалов, молекул кислорода с одним свободным электроном. Неспаренный электрон делает их чрезвычайно химически активными, поэтому они рыщут вокруг в поисках невинных молекул, с которыми можно вступить в реакцию и навредить. Эта химическая реакция называется окислением, и именно она заставляет железо ржаветь, а разрезанное яблоко приобретать коричневый цвет. Похожее так называемое ржавление происходит и внутри нашего организма. Оно отличается от так называемого потемнения, происходящего при реакции Майяра, когда аминокислоты взаимодействуют с сахарами. Свободные радикалы также повреждают клеточную ДНК, что, помимо прочего, может вести к развитию рака. Ученые-ядерщики решили, что жертвам радиационного отравления можно помочь, если давать им так называемые радиозащитные вещества, которые связывают свободные радикалы и выводят их из организма. Это были первые антиоксиданты, и, кажется, они работали.